Глава двадцатая. Слава протер винтовку полой своей футболки. Мы сами наверху особо не наследили, разве что пришлось проверить лестницу, ведущую на чердак, чтобы не остались наши отпечатки. Время поджимало, но хоть как-то следы надо было замести. Леня говорил, что собирать отпечатки не так-то просто, ведь они легко смазываются но мы все равно прошлись тряпочкой. Главное, что никто не задел пальцами пятна крови неизвестного нам братка, которые были обильно залиты стальные перекладины лестницы на чердак. А вот кроссовки Жени придется выбросить. Он случайно наступил в красную лужицу. Первый спустился Артем, держа ружье, на прикладе которого уже была видна трещина. Он сегодня лупил им с такой силой, что прочное дерево не выдержало. Мы спускались следом, Слава плелся в хвосте. Едва мы с Женей дошли до третьего этажа, как одна из дверей открылась, и оттуда выглянул крепкий заспанный мужик в майке и с большим золотым крестом на шее. От мужика несло перегаром. «Вы что там творите, пацаны?» Сразу начал возникать он на Женю, который был ближе всего, не глядя на меня. хлопушки там им или что? «Сержант, допросите да свидетеля», — Нашелся я. «Он что-то слышал?» «Ничего я не слышал», — поспешно отозвался мужик. Он посмотрел на мою форму и с силой захлопнул дверь. С той стороны послышался лязг замков. «Ну, скучать по нему не будем, так что быстро пошли вниз». По пути никто не попался, а из-за дождя во дворе нет любопытных бабушек. Конечно, нас могли видеть в окна, поэтому мы шли вплотную к дому, к оставленной в стороне машине. Вода с крыши падала нам на головы, но приходилось терпеть. Выдохнуть выйдет не скоро. Расселись в мой поджерик, и я сразу дал по газам. Едва отъехали, как рядом с подъездом того дома, где все и произошло, остановился черный джип, едва не таранув старую «Волгу», на которой Скиф привез славу. Ну, пусть собирают следы сами, и сами объясняются с милицией, когда те подъедут. А нам надо будет связаться с Леней, чтобы выяснить, что знает он. Тем более сегодня у него последний день, который ему приходится работать, а не отмечать выход на пенсию. Другой вопрос, не менее важный. Что там с главным заказчиком? Пока это неизвестно, расслабляться нельзя. Рядом с китайским рестораном машин не было, кроме новенького черного Марк 2. Вскоре там еще остановилась девятка и восьмерка. Братва понемногу подтягивалась, пока нет милиции. Ладно, крутиться тут больше смысла нет. Наоборот, лучше уезжать. «Так, парни, я переключил передачу и поехал быстрее. Нам бы где-то перекантоваться, пока все уляжется, хотя бы до завтра. Артем, у тебя есть место? Уже не точно нет». «Слушай, Волк, у меня дядька в Китай поехал, ключи оставил от хаты. Посидим там, помыться еще надо». Парень посмотрел на свои грязные руки. «Славе особенно надо». Женя, сидевший с ним рядом на заднем сиденье, ткнул его в бок. «Выглядишь как черт славян!» «Да иди ты, я весь ухендокался в этом голубином дерьме!» Слава отряхнул спортивные штаны, потом потер перевязанное плечо под грязной футболкой. Рану еще потревожил, но и теперь как зуб больной. «Только не курите там», — попросил Артем. «Женя, набери Лёню, у него и сейчас номер Славки». Я передал трубу. «Узнай, что там слышно по покушению на Крюкова. «Пока Женя говорил с нашим опером, я остановил джип у дома, где жил Артем, чтобы захватил ключи от квартиры дяди. Леня тем временем передал, что никаких ориентировок на нас нет. Мы ушли быстро, нас не заметили. Да и про покушение на Крюкова стало известно только после того, как мы уехали». Но результат этого покушения никто до сих пор не знал, хотя милиция уже завела дело. «Поехали, джип оставили в другом месте. Конечно, есть риск, что без присмотра угонят или побьют стекла, но куда деваться? Главное, чтобы не выследили раньше времени. Не думал, что так будет, но лучше перестраховаться. Я же отвечаю не только за себя». Дядя Артема жил в трехкомнатной квартире на окраине. Мы завалились туда и переждем здесь ночь, пока не убедимся, что в безопасности. Я помыл лицо холодной водой, заварил чай покрепче на кухне. Тем временем Женя разглядывал мое ружье, трещиной на прикладе. Стрелять побоялся, сказал Артем, виновато пожимая плечами. Вдруг потом найдут. Просто бил. Как они тебя найдут? Женя поморщился. «Это же гладкий ствол, и патроны магазинные. Лёня говорил, фиг найдут. Если бы мы сами снаряжали, да как-то по-особому могли бы. А так? Ну мало ли. Но ты и бьешь. Все сломал. Как в анекдоте. Один сломал, другой потерял. Женя неодобрительно цокнул языком и показал трещину мне. Волк, я пока работал в депо, познакомился с мужиками со стройцеха. «Там они хорошо с деревом работают». Он постучал по треснутому прикладу. «Сделают тебе из лиственницы. Лучше старого будет». «Посмотрим потом. Пока надо понять, есть мы в сводках или нет. И успел ли он выдать славу или нет». Я сел на табуретку, привалившись к холодной стене спиной и держа мобилу. За весь день навалилась усталость. Дядя Артема, один из партнеров нашего соседа Лапина, так что две комнаты из трех заняты товаром из Китая. Для нас осталась всего одна с гигантским диваном и раскладными креслами. Тянуло спать, но мы терпели. Мало ли. Электрочайник шумел, Женя чистил картошку, Артем гремел посудой. Он сказал, что его дядя не будет против, если мы поедим его запасы. Но я все равно оставлю денег за беспокойство и съеденное. Позвонил Лёня рассказать новости. «Короче, слушай, Макс. Связь плохая, слышно опера, было плохо. Судя по звуку, он был на улице». «Что и как непонятно, я на точке не был. С бензином жопа была, пока добыли. Говорят, Крюков готов, но среди убийц какие-то разборки были, но подтверждения ничему нет». Опрашивали жильцов, но будний день, все на работе были. А сейчас что? Понял. Сейчас спокойно в городе. А я дорабатываю последний день, потом домой иду. Поэтому никуда не дергают. Понял, Леня, удачи. Завтра в конторе увидимся. Я отключился и сказал своим. Пока тишина. И... Снова зазвонил телефон. Номер был мне знаком. «С этим делом все, волк!» — послышался усталый голос студента. «Завтра с тобой по побазарим!» «Нашли, кого искали?» — спросил я. «Нашли!» — он выдохнул. «Так что все спокойно. С теми, кто на крыше был, тоже спокойно. Предъявлять за них никто не будет, слово же давали». Отключился он прежде, чем я успел спросить, что и как. Немного ясности внес Слава, который притопал на кухню. Он морщился, когда двигал рукой, но рассказал все в деталях, что было там до нашего прихода. «Студент упоминал про Сазона сегодня», — сказал я. «А с тобой кто был, Слава? Что за скиф?» «Так брат его, Сазона», — ответил он, усаживаясь за стол. «Он со мной и там базарил в больничке, и на чердаке по телефону с кем-то на связи был. Ему и говорили, что Крюков выходит». Он, кстати, упоминал, что с фролом насчет меня базарил. По пьяни, может, тот проговорился. Насчет гусара вряд ли, дело опасное, я задумался. Но все равно непонятно, выдадут тебя или нет. Вернее, остался ли тот, кто был в курсе? В этом вопрос. Да похрен, он явно хотел пожать плечами, но не стал тревожить больное. Если тем так много людей знало, давно бы выдали меня. С ним было два быка, они не в курсах были. Но я думаю, он им приказал меня замочить, если что. Потом он бы их грохнул. Ну, я так думаю, они обречены были. А если бы выжили, их бы точно живьем под асфальт закатали. Хрен бы они доказали, что не при делах. Я понимаю. Похоже, этот скиф с фролом хорошо жил, — продолжил Слава, куря в открытую форточку. Вот и в курсе про меня был. «Хитрый он все-таки. Сазон-то попроще был. Если бы не брат, вряд ли бы решился». «Посмотрим», — сказал я. «Как думаешь, они вместе того гусара решили гасить?» «Вряд ли. Скиф тогда сидел еще. Сам Сазон, может быть, но вряд ли. Он слишком тупой для такого. Хотя он бы тогда предъявил за гусара Фролу. Или Скиф сам как-то выяснил. Шантажист хренов». Слава усмехнулся. Подождали до ночи, но ничего нового и известного не стало. Будто прошла очередная разборка братвы. Если кто из жителей видел мой джип, то решил не говорить. Никаких сводок не было. Я предложил не расходиться, так и остаться здесь до утра. Небольшая нервозность так и была, но повидавшие всякого парни успокоились, да и мне стало полегче, меньше тревог. Пожарили картошку, они вспоминали совместную службу, но больше какие-то смешные случаи, чем жесткие. Потом Женя в очередной раз рассказал, как мы с ним прятались на даче, пив заводских, и как по итогу вышло, что смогли выжить. Опасения так и не подтвердились. Никто нас не искал, ни милиция, ни братва. Первые не знали, что случилось, вторые знали, но с их точки зрения мы ничего такого и не сделали. Наверняка все уже в курсе, что Сазон хотел грохнуть шефа чужими руками, но не вышло. Надеюсь, усвоят, наконец, что к нам лезть нельзя, и дадут нам спокойно работать, чтобы никто не мешал. С Джипом ничего не случилось. Утром пришли к нему и первым делом вернули Славу в больницу, Прямо к вчерашней медсестре. Все-таки ему надо долечиваться. Рана ему покоя не дает. «Нашли», — сказал я ей. «Возвращаем в ваши руки». «Больше сбегать не будет», <как> — добавил Женя со смехом. «Будет здесь, пока не выпишут». «Буду лечиться», — пообещал Слава. Смирно лежать, плевать в потолок и терпеть процедуры. «Никакого пива». При этом он хитро усмехнулся, так что я бы ему не верил. «Вот и хорошо», — суровая медсестра растаяла. «Иди в палату, Шевцов. Я тебе капельницу сделаю. Повязку еще надо поменять». А мы поехали в контору. Артему сегодня дежурить, а нам принимать нового сотрудника, ведь вчера нашего опера гоняли в его последний рабочий день. «Опаздываете?» — с укором сказал Лёня, который ждал на крылечке, куря сигарету. — Хотя для начальства, вернее говорить, задерживается. — Верно, дядя Лёня, — Женя пожал ему руку. — Теперь мы с тобой коллеги, А Вы разобрались с этим делом? — спросил Лёня. — Крюков-то, говорят, живой остался, даже не ранен. А те трое были из бригады Сазона, хотели Крюкова завалить, да не вышло. Информатор говорил, что их свои кончили. Роповцы пытаются подвязать Крюкова, да не выходят у них. И жильцы помалкивают, будто их кто-то предупредил, чтобы молчали. Возможно, этим как раз занялся тот черный джип, что приезжал на место происшествия после того, как мы уехали. Ведь для пивзавода погибшие предатели из бригады Сазона. А сам Сазон, по словам Ленни, бесследно пропал. Расскажу чуть позже, сказал я. Ты же с нами теперь. Что так, и тебя поедем воручать, дядя Леня, пообещал Женя, гордо подняв голову. За своих кого хож порвём. Мы никому не лезем, но кто к нам, уже не первый нарвался. Ладно, он первым пошел в контору. Работать надо. А вчерашнем деле я думал долго, из-за этого спал плохо. Но все же этот наезд был жесткий, но мы смогли его пережить без потерь. Своих людей мы защитили, в этом и была цель. Но об этом еще буду говорить со студентом, когда он появится. В комнату отдыха поставили чайник, там мы с утра и собирались с небольшой компанией. Жена Ярика, бухгалтер и по совместительству кадровик, там оформляла Леню на работу. В ее закутке стоял магнитофон, из которого доносилось: "Почему холодная луна мне не дарит утра от беззубого тогда Шуры". "Поздравляю", сказал я, пожимая бывшему оперу руку. "Теперь ты в штате нашего чоп". "Ну и зарплата". Леня посмотрел приказ еще раз. "Семь лимонов". "Это что, примерно штука баксов? Ты всем так платишь?" «Только тебе, Жене и Славе. И себе чуть побольше, но я начальник. Остальным поменьше, но не обижаю. Про это мы еще с вами обговорим». «И когда уже платить начнут?» — спросил Женя. «С осени?» «С первого дня, как ты работаешь?» — ответил я. «То есть с понедельника тебе уже капает зарплата?» «Даже не знаю, куда столько денег тратить», — Женя задумался. У меня еще старые не кончились. «А ты женись!» — подсказал Леня с ехидной усмешкой. «Сразу будут куда-то исчезать». «Нам осталось принять в фирму Славку и Костю с Андреем», — сказал я. «И найти еще десяток человек для комбината, чтобы успеть обучить к осени. «Завтра вечерком в зал приглашу пацанов, может быть», — предложил Женя. «Выберем из них, кого можно. Я покажу, кто надежный». Тогда же хотели, да не вышло. «Да, отлично. Я еще хочу у Семеновича зал под охрану взять, но платить он не будет. А вот мы за аренду будем, будем много заниматься вечерами». «Вечерами у него все равно свободно». «В пятницу мы должны сдать оружейку комиссии. Если все нормально пройдет, то отметим», — продолжал я. «Ну, это если не будет нового головника». В понедельник поедем на комбинат всей толпой. Там как раз приедут питерские. Сопроводим их, они заплатят отдельно. «ГБшник тот приедет?» — спросил Леня. «Белоглазов который». И он тоже должен, хочет посмотреть в поле, как тут все устроено. А то там был только Нижегородцев, но он с ними больше не работает. Но главное, мне перед всем этим надо повидаться со студентом и Крюковым. Я обвел их взглядом, чтобы точно убедиться, что вопрос закрыт, что мы отбились. «Город даже не понял, что случилось», — Леня усмехнулся. «Сначала все затаились, будто чего-то ждали, но не дождались. Значит, заговорщика и правда прибили. И никто про гусара, походу, не знал. А этот скиф правда такой заговорщик? Да его как-то даже не замечали наши. Леня пожал плечами, доставая сигарету. Сидел еще три года, но особо не выделялся. Хотя на него вешали макруху одну, но там на пивзаводе у каждого рыльца в пуху. В общем, теперь уже не важно. Пошли подымим, Женька, а то шеф нам здесь не дает курить. Я вышел с ними, постоял чуть в стороне. А через несколько минут к конторе подъехал серый крузак студента. За рулем был только он. Вид мрачный, пальцы перевязаны. Заметил меня и махнул рукой. Я пошел к нему. «Еще кого нашли?» — спросил я, усаживаясь на переднее сиденье. «Не», — он помотал головой. «Собрались бригадира у морга, к ним Иваныч вышел живой. Все только обрадовались. Походу, кроме Сазона, никто и замешан не был». «Возможно. А сам Сазон где?» «Не твое дело, Волк». Беззлобно сказал Ваня. «Мое», — возразил я. «Он нам угрожал, мы защищались, и мне надо знать, закрыт вопрос или нет. Зря мы, что ли, в это дело ввязались. Если он жив, он может отомстить, и мне, и ребятам моим». «Больше не отомстит», — Ваня завел двигатель и тронулся вперед. «Тут все закрыто». «Ты прав, был. он пытался людей собрать и под себя пивзавод подмять» но я тут узнал, что у него брат хитрющий был. «Был. Про него ты лучше меня знаешь, что случилось», сказал он, крутя баранка и поглядывая на меня. «Нам еще надо с тем твоим пацаном побазарить, что он слышал». «Со мной говорите, я за него отвечаю». «Ладно», — студент кивнул. «Тут ты прав, базара нет. Твоя бригада, ты за них отвечаешь. Зря ты только к нам не идешь». «Нет, буду заниматься своим. А то заставите кого-нибудь утюгом пытать. Вы можете?» Я хмыкнул, студент рассмеялся. «Ну, твое дело, Волк. Ты прав оказался. А не ты, так хана бы Иванычу пришла, да и всему пивзаводу. Не удержался бы Сазон, его бы Гоша сожрал и не подавился бы. Говорю же, я людей своих защищал». «Вот за это и можно уважать». Он неловко закурил с помощью прикуривателя. «Ты прав оказался. Увидели мы эту гниду, разобрались. Хотя Иваныч говорит, поторопился я, но все равно как-то... У меня такое ощущение, что...» Студент замялся. Кошки на душе насрали. «Во, точно!» — он оживился. «В самый раз. Вот они же кенты были, Иваныч с Лёхой Сазоном». А тот взял и подставил, без раздумий, снайпера нашел. Скажу неприятную вещь, Ваня, но в вашем деле друзей завести сложно, если вообще возможно. У меня друзья есть, за которых я иду на все, а они за меня пойдут. У тебя же кенты всякие. Но если твой кент косяк упорит, тебе же придется его кончать. Он очень внимательно посмотрел на меня. Не согласен с тобой, волк. Вот ты умный мужик, но тут ты не прав. Но не уговариваю, не переубеждаю. «И как тебя в банде?» — спросил я. «Ты же все таки служил, воевал. Люди же другие». «Не армейка, конечно, но тоже нормальные пацаны есть. Просто те, кто со стороны, этого не видят». «Не, Волк, тут у нас у каждого свое. Ну хорошо, что ты в менты не пошел, А то бы так с тобой не базарили. Погнали, в общем». Рюкову, догадался я. Да, он с тобой хочет встретиться и все очень детально обсудить. Ну тогда поехали, Ваня. Мне тоже надо с ним поговорить.